Глава 1. Закомплексованный век 1970 год завершал десятилетие, которое для многих западных экономик стало, вероятно, самым удачным за последние сто лет. В Европе продолжался послевоенный подъем, вошедший в историю как «Трант Глорьоз» – «Славное Тридцатилетие». В Соединенных Штатах экономика росла как вследствие налоговой реформы начала 1960-х, когда максимальная ставка подоходного налога снизилась, наконец, с 91 до 70%, процентов, так и на волне масштабных государственных программ от Medicare до Food Stamps. Среднегодовой темп роста экономики Германии в 1960-е годы составлял 4,6%, а США 4,4%. При этом безработица в Америке, снизившаяся до рекордно низких 3,5% в 1969, по европейским меркам казалась просто-таки чудовищной. В тот же год во Франции безработица оставалась 1,98% а в Западной Германии всего 0,53% трудоспособного населения. Средние доходы граждан за 10 лет увеличились на 60,4% в ФРГ, на 53,2% во Франции и на 50,2% в Соединенных Штатах для занятых в промышленности. При этом прирост основного фондового индекса S&P 500 составил лишь 49%. В целом в этот период европейские экономики устойчиво сокращали разрыв с США. С 1950 по 1973 год среднегодовой темп прироста ВВП составил в Америке 2,2%, тогда как в Великобритании 2,5%, во Франции 4%, в Германии 4,9%, а в Италии 5%. В это замечательное время, однако, уже становились различимыми тренды, которые вызывали у экономистов серьёзные беспокойства и которые проявили себя в самом начале 1970-х. Однако, прежде чем обрисовать их, нужно отметить, что на протяжении не только 1960-х годов, но и нескольких десятилетий, прошедших со времен Великой депрессии, западные общества в невиданных прежде масштабах допускали влияние, если не сказать вмешательство государства и даже государств в экономические процессы. С 1933 года, когда президент Рузвельт начал реализацию своего нового курса, «Свободный мир» пережил поистине уникальные события. В 1943 году дефицит федерального бюджета США достиг исторического максимума на уровне 26,9% ВВП. Для сравнения, в кризисном 2009 году он составлял всего 9,8% ВВП. В 1947-м Америка выдвинула план Маршалла, самую большую программу помощи иностранным государствам, сумма которой в сегодняшних ценах равна примерно 130 миллиардам долларов, и которая в период своего действия, 1948-1951 годы, добавляла ежегодно по 3% ВВП, разоренной войной Европе. В начале 1960-х те же Соединенные Штаты анонсировали самый дорогой гражданский технологический проект, когда-либо осуществленный за государственный счет. Программа высадки человека на Луну обошлась в 25,4 миллиарда долларов, 152 миллиарда в нынешних ценах или 4,5% ВВП 1961 года. В Европе в 1957 году шесть государств подписали Римский договор, основав то, что с годами превратилось в Европейский Союз и инициировав тем самым наиболее эффективный интеграционный процесс в истории. Наконец, нельзя забывать того, что на протяжении послевоенного периода и Соединенные Штаты, и европейские страны были связаны достаточно жесткими финансовыми договоренностями, достигнутыми в 1944 году в Бреттон-Вудсе и предполагавшими довольно строгую координацию валютной политики. Эти десятилетия в западном мире были отмечены минимальным количеством банковских кризисов за последние 200 лет. В свою очередь, политика государственного регулирования экономики стала результатом Великой депрессии, имевшей столь тяжелые хозяйственные и политические последствия, что правительства многих стран обратились к концепции, выдвинутой Кейнсом в его работах 1930 36 годов. Не вдаваясь в подробности, известные большинству слушателей, скажу лишь, что в основе кинсианской теории лежал принцип сглаживания деловых циклов за счет увеличения совокупного спроса в период кризисов и сдерживания темпа роста во время хозяйственного бума. Это предлагалось достигать изменением процентных ставок, повторяющих экономическую динамику то есть снижением денежного предложения в периоды подъемов и наращиванием капиталовложений в периоды кризисов, а также через государственные инвестиции в разного рода некоммерческие, прежде всего инфраструктурные проекты во время рецессии. Различные комбинации подобных мер успешно использовались правительствами всех развитых стран в послевоенную эпоху, что имело своим следствием весьма устойчивый рост, Самые глубокие кризисы в 1974-75 и 1982 годах привели в США к снижению реального ВВП соответственно лишь на 1,9 и 2,5%. И столь же устойчивый тренд к повышению доли ВВП, перераспределявшийся через бюджетные системы. За 1912-1968 годы она выросла с 2,4 до 32,98% в США, с 9,24% до 43,55% в Великобритании и с 11,29% до 23,58% во Франции. При этом стоит заметить, что в рассматриваемый период сомнений в теоретической верности и практической применимости кейнсианской концепции не возникало. Между тем, говоря о закомплексованном столетии, мы имеем в виду прежде всего несколько иные обстоятельства. Вплоть до описываемого времени финансовые системы западных стран использовали так называемые «настоящие деньги», «real money», противопоставлявшиеся фидуциарным или фиатным деньгам, фиатмани. Это означало, что денежные знаки либо имели непосредственную ценность, как, например, золотые и серебряные монеты, находившиеся в широком хождении в Великобритании до 1914 года, а в Соединенных Штатах до 1933 года либо, если они выпускались в виде банковских билетов, могли быть в неограниченном масштабе и по первому требованию разменены на золото и серебро. Знаменитая фраза «I promise to pay the bearer on demand the sum of 5, 10, 20 pounds» до сих пор украшающая билеты банка Англии, указывает именно на то, что бумажные деньги не являлись теми фунтами, которые выпустивший их банк обязывался предоставить предъявителю банкноты. В период бурного экономического развития 1900-1920-х годов золотой стандарт выступал фактором сдерживания хозяйственного роста. Гарантируя относительную стабильность цен – Он не обеспечивал расширение денежной массы вслед за развитием реальной экономики. Кроме того, Первая мировая война привела к исчерпанию золотого запаса большинства европейских стран и сосредоточению огромных объемов золота в США, куда они переместились в основном в качестве залогов по военным займам. Общий объем поступлений с августа 1914 по апрель 1917 года превысил 1680 тонн. Между тем, на Генуэзской конференции 1922 года европейские страны заявили о намерениях вернуться к золотому стандарту, что, например, Великобритания и сделала в апреле 1925 года. Одним из условий при этом выступало достижение сбалансированности бюджета, включавшее сокращение государственных расходов. По мнению многих исследователей, именно настырные попытки загнать экономику в прежние рамки в итоге лишили финансовую систему западного мира необходимой гибкости и спровоцировали Великую депрессию. Вторая мировая война – разорившая Европу и сделавшая Соединенные Штаты единственной экономической сверхдержавой, исключила возможность восстановления прежних реалий, так как золотые запасы европейских стран были в очередной раз исчерпаны, а их экономики подорваны. Собственно, Бреттон-Вудская система исходила именно из этого и основывалась на существенной, хоть и не на радикальной модификации прежнего порядка, Стоит отметить, что нечто подобное временно возникало в 1917-1920 годах, когда США обеспечили поступление в Великобританию, Францию и Италию значительного количества долларов, использовавшихся в качестве резервного средства. С ее введением страны-участницы не отказались от привязки своих валют к золоту, но согласились с тем, что лишь Соединенные Штаты обладали правом размена доллара на золото по фиксированному курсу. Остальные государства устанавливали курс своих валют к американской и должны были гарантировать, что колебания его значения не превысят 1% в ту или иную сторону. В случае невозможности соблюдения этого условия производились официальные девальвации или ревальвации. Чемпионом в первом случае выступила Франция, произведшая их с 1949 по 1969 год 6 раз, а во втором — ФРГ с двумя ревальвациями в 1961 и 1969 годах. При обращении соответствующим требованиям Федеральная резервная система должна была обменять доллары на золото по твердому курсу 35 долларов за тройскую унцию. В своем классическом виде система существовала до марта 1968 года, когда сокращающиеся золотые запасы стран участниц так называемого золотого пула (gold pool) подтолкнули их на переход к двухуровневой системе расчетов, в которой одной из сторон могли выступать только национальные банки стран участниц соглашения. Однако даже с учетом этой коррекции можно было утверждать, что привязка основных валют к золоту сохранялась и поддерживалась, пусть и через посредника в виде американского доллара. По сути, Бреттон-Вудские соглашения в купе со статутами Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития создавали некий мировой финансовый центр на основе американских федеральной резервной системы и доллара США. Пусть даже формальная идея Кейнса о единой мировой клиринговой валюте, для которой он даже придумал название «банкор», и не была принята в ходе самой конференции 1944 года. Действовавшие на протяжении первых десятилетий XX века денежные системы безусловно отличались друг от друга. Однако в то же время они имели важную черту, которая обусловливала существенную схожесть использовавших их экономик. Привязка, неважно, непосредственная или опосредованная валют различных стран к реальному денежному материалу, предполагала крайнюю затрудненность, если не сказать невозможность, формирования устойчивых и продолжительных дисбалансов самого разного рода. Правительства, разумеется, могли занимать средства на рынке и наращивать государственный долг, но лишь временно и до определенных пределов. Так, например, в США в 1950-е 1960-е годы средний дефицит федерального бюджета составлял менее 0,61% ВВП, а размер государственного долга по отношению к ВВП сократился со 122,5% в конце 1945 -го финансового года до менее чем 40% по состоянию на 1 октября 1969-го. То же самое относилось, что кажется сейчас немыслимым, и к балансу внешней торговли. Устойчивое превышение импорта над экспортом могло достигаться только ценой увеличения оттока национальной валюты, которая была чревата последующим предъявлением ее к обмену на золото, или, в случае если речь шла не об американской валюте, на доллары, которые в свою очередь имели золотое обеспечение. Такое положение вещей делало торговые дисбалансы не менее экзотическим явлением, чем бюджетный дефицит или государственный долг. Соединенные Штаты с 1944 по 1970 год ни разу не имели отрицательного сальдо ни в торговле товарами, ни в торговле товарами и услугами с остальным миром а незначительное отрицательное сальдо платежного баланса допускали за все это время всего три раза в 1950, 1953 и 1959 годах. В Европе ситуация отличалась из-за послевоенных дисбалансов и огромного инвестиционного импорта в период действия плана Маршала, но положение стабилизировалось уже к середине 1950-х годов. Нельзя пройти мимо и наиболее значимых характеристик денежного рынка, процентных ставок и инфляции. Последняя была достаточно низка, ввиду того, что валюты обесценивались несущественно, а конкуренция как внутри отдельных экономик, так и между ними была устойчиво высокой. В США средний темп роста потребительских цен с 1951 по 1970 год составил 2,41%. В Западной Германии с 1956 по 1970 год он был даже меньше 2,33%. В такой ситуации процентные ставки также не могли быть высокими, но при этом они устойчиво находились в положительной зоне. Среднее превышение доходности по трехлетним трежерис в США над показателем инфляции составляло 1,97% процентных пункта, а в случае с немецкими бунц 0,94% процентных пункта. Можно добавить, что отрицательным это соотношение не становилось ни разу, да и, видимо, вряд ли могло. Ставки коммерческого кредитования первоклассных заемщиков, разумеется, были еще выше и довольно существенно превосходили показатели инфляции. Несмотря на динамичное развитие фондового рынка на протяжении этих лет, его суммарная капитализация составляла 69% в США в 1970 году и всего около 50% для мировых рыночных экономик в 1972 году. Иначе говоря, не будет преувеличением сказать, что на протяжении большей части 20 века ведущие мировые экономики устойчиво развивались, используя внутренние источники роста совершенствуя свой индустриальный потенциал и направляя на инвестиционные нужды значительную часть валового внутреннего продукта. Западному миру в те годы противостоял коммунистический лагерь, который также активно развивал промышленное производство и в целом относительно на равных соперничал в сфере тогдашних высоких технологий, вооружений, ядерной, авиационной и космической сферах. Советский Союз и его сателлиты имели существенно меньший общий валовой продукт. И поэтому для поддержания военно-стратегического паритета и участия в масштабной технологической гонке им требовалась мобилизация на эти цели большей доли своего ВВП, что не позволяло повышать жизненный уровень населения и внедрять технологические достижения из ВПК в гражданский сектор. Однако следует признать, что итог экономического соперничества в тот период не выглядел очевидным даже для западных политиков. С начала 1960-х годов очередным экономическим соперником стала Япония, сделавшая серьезную заявку на технологическое лидерство, используя доведенные до совершенства индустриальные методы развития. Сами японцы в те годы характеризовали свою страну как «Ultimate Industrial Society». Именно такой характер экономической системы мы и имеем в виду, говоря о закомплексованности в противоположность современной раскованности. Как мы видим, возможности правительств и монетарных властей для разного рода выходов за довольно четко очерченные пределы были весьма ограниченными. Между тем, как мы уже отмечали ранее, к 1970 году наметились тренды, которые стали заметными вызовами для внешне стабильной системы. Наиболее значимыми из них были два. Хотя они и связаны друг с другом, мы рассмотрим их по отдельности. С одной стороны, после довольно долгого периода прогнозируемого состояния государственных финансов, в США правительство столкнулось с необходимостью избыточных трат. Во второй половине 1960-х они обусловливались продолжавшейся гонкой вооружений, набиравшей темп космической программой и, что особенно важно, войной во Вьетнаме, требовавшей все более активного американского вмешательства. В 1968 году она обошлась в 24,5 миллиарда долларов, Что было эквивалентно 16% всех собиравшихся федеральным бюджетом налогов и равнялось почти всему объему бюджетного дефицита Совокупная оценка стоимости Вьетнамской войны достигает 850 миллиардов долларов в современных ценах С другой стороны, Бреттон-Вудская система, основываясь не на собственно золотом стандарте, предполагавшем параллельное использование металлических и бумажных денег, а скорее на золото девизном, не учитывала существенного обстоятельства. присутствия золота в мировой экономике не только в качестве денежного материала и стандарта, но и в виде обычного коммерческого товара. Инфляция, которая все же имела место в большинстве стран, приводила к объективному росту цены золота, использовавшегося в электронной и ювелирной промышленности. Первый скачок цен на золото был отмечен еще в октябре 1960 года, когда его рыночная цена поднималась почти до 40 долларов за унцию, что привело к созданию золотого пула и выработке мер быстрого реагирования на конференции в Беладжо в 1964 году. Однако со второй половины 1960-х процесс обесценивания доллара стал необратим. Весной 1968 года коммерческая цена металла достигла 40,3 доллара за унцию, а к июлю 1971 года — 40,95 доллара, превысив его монетарную оценку более чем на 17%. Возникновение в США значительного бюджетного дефицита и появление заметной маржи на рынке золота — Пара факторов, в которой первый отчасти обусловливал второй, стали бомбой, заложенной под хорошо структурированную и долго функционировавшую конструкцию. Учитывая, что к началу 1971 года объем долларовых обязательств США превысил 70 миллиардов долларов при золотом запасе, составлявшем в фиксированных ценах всего 12 миллиардов долларов, нежизнеспособность системы была очевидной. Процесс деструкции Бреттон-Вудской системы описан в литературе достаточно детально. В мае 1971 года ее покинула ФРГ, а летом Швейцария. Доллар потерял больше 10% своей стоимости к основным европейским валютам менее чем за год. Конгресс выпустил доклад, обосновывавший необходимость существенной девальвации американской валюты. После того, как в августе 1971 года администрация Никсона объявила о прекращении обмена доллара на золото, предпринимался ряд попыток восстановить систему, включая знаменитые смитсоновские консультации, приведшие в декабре 1971 года к соглашению о снижении золотого содержания доллара до уровня 38 долларов за унцию. Однако постепенно становилось понятно, что некая новая конструкция выглядит неизбежной. При этом я бы отметил, что сама по себе идея регулирования валютных курсов и их привязки друг к другу никуда не ушла. Практически вся вторая половина 1970-х и значительная часть 1980-х годов прошла в переговорах относительно создания нового финансового порядка примером чего может служить, например, европейская змейка, позднее приведшая к созданию Европейского валютного союза. Однако нельзя не заметить и другого важного обстоятельства. В этот период особенно большое стремление к переизданию системы проявляли европейские страны, тогда как США в целом были более склонны принять принцип плавающих курсов, не предполагавший их четкого закрепления. Эйхенгрин, на мой взгляд, совершенно прав, когда говорит о том, что такой подход во многом был порожден низкой зависимостью Соединенных Штатов от внешней торговли. В 1970 году американский экспорт составлял 5,6% ВВП против 16% во Франции и 15,1% в ФРГ. Ведущая роль США в мировой экономике того времени привела в итоге к тому, что мир пришел к системе полностью фиатных, созданных правительствами валют, к новой реальности, весьма отличной от характеризовавшей ранний период глобализации конца XIX начала XX века, когда золотой стандарт создавал то, что являлось по сути единым глобальным расчетным средством. Между тем, характерно, что многие исследователи эволюции международной валютной системы, подробно описывая изменения ее внутренней организации в 1970-80-х х годах, лишь вскользь, да и то не всегда, касаются эффекта, который оказали перемены в валютно-финансовой сфере на экономическую динамику развитых стран в целом и США в частности. И речь в данном случае идет не только об обменных курсах процентной ставке и инфляции. Эти обстоятельства важны, но, на мой взгляд, являются далеко не главными. Переход к плавающим валютным курсам вызвал несколько последствий. Прежде всего, девальвация доллара спровоцировала повышение долларовых цен на ряд базовых биржевых товаров и, в первую очередь, на нефть. Если за 20 лет, с 1950 по 1970 год, нефть в текущих ценах подорожала всего на 5,2%, с 1,71 доллара до 1,8 доллара за баррель, то к концу 1971 года цена выросла почти на четверть, до 2,24 доллара за баррель а через год повысилась задолго до ценовых войн и эмбарго еще на 10,7%, до 2,48 доллара за баррель. По мере того, как цена золота ускоряла свой рост, повысившись более чем в 3,2 раза с мая 1971 по июнь 1973 года, стремление ОПЕК вернуться к соотнесению цен на нефть с рыночной ценой золота росло, что и было реализовано в знаменитом повышении цены с 1 января 1974 года. Хотя многие исследователи подчеркивают, что даже это не привело к полному восстановлению прежних пропорций. Устойчивый рост нефтяных цен почти в 4,7 раза в 1973 74 годах поспособствовал началу серьезного хозяйственного кризиса, радикально изменившего глобальную ситуацию. Экономики США и европейских стран вошли в рецессию, но именно в Соединенных Штатах первыми осознали возможности, открываемые отказом от сильного доллара. Правительству стало легче занимать, а возникновение торговых дисбалансов перестало считаться опасным. Эти процессы, стоит признать, развивались очень медленно на протяжении 1970-х годов, но после очередного нефтяного шока в начале 1980-х они проявились во всей красе. Дефицит федерального бюджета, составлявший в 1970 году 0,3% ВВП, вырос до 4,3% в 1976 и 6,3% в 1983. Для сравнения, в 1994 году дефицит федерального бюджета, находившийся в катастрофическом положении по реформенной России, составлял 10,4% ВВП. В абсолютном значении дефицит подскочил с 2,8 миллиарда долларов в 1970 году до 207,8 миллиарда долларов в 1983. Государственный долг за тот же период вырос с 369 миллиардов долларов до 1,38 триллиона долларов. Радикально изменился и торговый баланс страны. Профицит в торговле товарами в сумме с 2,6 миллиарда долларов в 1970 году сменился дефицитом в 67,1 миллиарда долларов в 1983. Причем 75% этого изменения были обусловлены исключительно фактором роста стоимости импорта нефти и нефтепродуктов. Дисбалансы в финансовой сфере и первый нефтяной шок породили инфляцию, которая до того времени оставалась достаточно низкой, хотя и начала расти еще в разгар Вьетнамской войны. Инфляция год к году увеличилась с 3,2% в 1972 году до 9,1% в 1975 и 13,5% в 1980 В попытке подавить рост цен, ФРС начала резко повышать процентную ставку, четыре раза доводя ее до 20% годовых в 1980 и 1981 годах. Эффективная стоимость федеральных фондов достигла максимума в 19,8% годовых в январе 1981 года. Эта мера имела два крайне значимых последствия. С одной стороны, Она впервые превратила США из экспортера капитала, каким страна была на протяжении всей послевоенной эпохи, в крупнейшего его импортера. В 1984 году отрицательная сальдо платежного баланса составила 104,2 миллиарда долларов или 2,83% ВВП а международная инвестиционная позиция США впервые в истории в 1985 году стала отрицательной. С другой стороны, рост доходности долларовых обязательств нанес радикальный удар по периферийным экономикам, которые, даже будучи экспортерами дорожавшего на мировом рынке сырья, не способны были обслуживать свои долги в новых условиях. С начала 1981 по начало 1985 года доллар подорожал к немецкой марке на 57%, к британскому фунту на 106,3%, а к французскому франку на 108,3%. По отношению к японской иене рост составил 25,6%, а в 1980-84 годах Мексика, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Венесуэла, Боливия, Чили, Эквадор и некоторые другие страны объявили о дефолте. Перу стало чемпионом, успев сделать это дважды, и начали переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. При этом Соединенные Штаты – Пользуясь преимуществами своего уникального экономического и политического положения, к середине 1980-х годов стали договариваться со своими основными партнерами о возможной контролируемой девальвации доллара с целью некоторого смягчения растущих торговых дисбалансов. Соглашение «Плаза-Аккорд», достигнутое в отеле «Плаза» в Нью-Йорке в сентябре 1985 года, привело к снижению курса американской валюты на 40% в течение следующих двух лет и вернуло систему в относительное равновесие. Сложилась, как сейчас любят у нас говорить, некая новая нормальность, пришедшая на смену тренд-глорьез. Она характеризовалась... Более низкими среднегодовыми темпами роста с 1973 по 1989 год они составили в ФРГ 2,21%, в Великобритании 2,33%, во Франции 2,68%. Высокой безработицей. В 1983 году она достигла в США 9,5%, в ФРГ 7,1%, во Франции 8,5%, в Великобритании 11,7%, но в то же время предполагала восстановление Соединенных Штатов в качестве центра глобальной экономической системы. Доллар перестал быть абсолютным мерилом стоимости, однако Америка превратилась, пусть еще не окончательно, из кредитора последней инстанции в покупателя последней инстанции. В условиях новой финансовой политики она могла поддерживать экономический рост в мире, открывая своим партнерам доступ на фактически неограниченный потребительский рынок. С концептуальной точки зрения масштабная трансформация 1970-х годов стала осмысливаться прежде всего потому, что в ходе кризиса 1973 74 годов в переживавший спад экономики наблюдались мощные инфляционные тренды, еще сильнее обострившиеся в 1980-81 годах. По мнению большинства экономистов, этот феномен, с которым некоторые страны, как, например, Великобритания, в мягкой форме столкнулись еще в середине 1960-х, и который Маклеод в свое время назвал стагфляцией, не мог быть объяснен, исходя из основных постулатов кейнсианской модели. Поэтому 1970-е и начало 1980-х годов стали временем поиска новой концепции, которая могла бы как объяснить основы функционирования посткейнсианской экономики, так и предложить новые пути и методы ее регулирования. Наиболее популярной экономической школой в этот период стала так называемая Чикагская школа, наиболее заметные представители которой, Фридман и Стиглер, предложили в качестве альтернатив прежним рецептам умеренное повышение денежного предложения как оптимальный метод стимулирования экономической активности снижение налогов и ограничение расходов правительства, а также общую либерализацию экономики и сокращение трат на социальные программы и борьбу с неравенством. Исследователи полагали, что инфляция с наибольшей вероятностью будет ускоряться в условиях полной занятости или безработицы, показатель которой находится на уровне ниже некоего естественного уровня. И потому государству следует перенести основной акцент с борьбы за занятость на стимулирование экономического роста, поощряя для недопущения роста инфляции развитие конкуренции через дерегулирование и приватизацию. Концепция, которая вряд ли могла быть применена в условиях действия основных Бреттон-Вудских ограничителей, стала в конце 1970-х весьма популярной, и была принята на вооружение Рейганом в США и Тэтчер в Великобритании, которые инициировали снижение налогов, рост дефицита государственных бюджетов, широкую программу приватизации и отказались от большей части регулируемых цен и тарифов, широко распространенных к моменту их прихода к власти. В рамках нового подхода основной задачей стало снижение роли государства как экономического агента И использование более гибких форм регулирования хозяйственной деятельности на основе изменения денежного предложения. В отличие от 1970-х годов, на протяжении которых денежная масса М1 в США прирастала со средним темпом 6,6% в год при средней инфляции 7,1%, в 1980-х годах Первый показатель вырос до 7,5%, тогда как второй снизился до 5,5%. Между тем, изменения в оценке экономических процессов и смена парадигмы хозяйственного регулирования, которые обычно рассматриваются экономистами как главные черты 1980-х годов, недостаточно подчеркивают поистине революционный характер этого десятилетия, которая запустила механизм беспрецедентного перераспределения богатства и влияния в глобальном масштабе. Отказ от Бреттон-Вудских ограничений резко повысил гибкость американской экономики, позволив ей существенно нарастить бюджетные и торговые дефициты. Это привело, с одной стороны, к осознанию бесперспективности Холодной войны и началу перестройки в Советском Союзе, которая через несколько лет привела к дезинтеграции коммунистического блока, распаду СССР, окончанию Холодной войны и, с другой стороны, к резкому ускорению технологического прогресса в Соединенных Штатах, которое было обеспечено сразу несколькими факторами ростом военных ассигнований, упрощением деятельности частных технологических компаний, готовностью государства фактически дарить исследователям интеллектуальную собственность, созданную на федеральные средства, и даже притоком иностранных ученых и изобретателей в США. Важнейшим фоном для этих перемен стало изменение баланса сил между развитым и развивающимся миром, формирующиеся постиндустриальной и аграрно-сырьевой цивилизациями. Закомплексованный век, в рамках которого европоцентричный мир потерял контроль над своими заморскими владениями, не мог предложить никакого инструмента его восстановления. Напротив, на протяжении всех 1960-х и большей части 1970-х годов Развивающиеся страны, поддерживаемые СССР, довольно успешно совершенствовали рычаги своего влияния на западные державы. И в 1974 году даже предприняли попытку институционализировать так называемый новый международный экономический порядок. С 1970 по 1981 год, когда накопленная инфляция в США составила 134,3%, а доллар потерял 38% своей стоимости по отношению к марке, 38,4% по отношению к иене и 54,4% к швейцарскому франку, цены на железную руду выросли в 2,85 раза, на алюминий в 2,6 раза, на уголь в 6,87 раза, Общий индекс цен на неэнергетические сырьевые товары увеличился в 2,38 раза, а на энергетические в 21,7 раза. Между тем, рыночная стоимость потреблявшейся в США нефти достигла исторического максимума – 6,74% ВВП. Для сравнения, в 2011 году, когда среднегодовая цена на нефть достигло максимального значения, этот показатель не превышал 4,84%. Однако возрождение западных экономик на новой финансовой основе привело к тому, что сложившийся на рубеже 1970-х и 80-х годов дисбаланс оказался обманчив. Периферийные страны позволили себе расслабиться из-за высоких цен увеличить непроизводительные траты и военные расходы, накопить номинированные в долларах долги и попали к середине 1980-х в ситуацию, в которой вынуждены были продавать сырье по все более низким ценам. В 1988 году среднегодовая стоимость нефти в сопоставимых ценах достигла 28,2% от показателей 1980 -го года а еще через 10 лет, в 1998, 17,5%. Одновременно оказалось, что технологический прогресс, который ускорил становление постиндустриальной хозяйственной парадигмы в США и в европейских странах, поставил под вопрос возможность соревнования с Западом не только сырьевых, но и индустриальных экономик. Практически одновременно СССР и Япония, две крупнейшие индустриальные державы второй половины 20 века, с разной степенью эффектности, исчезли с глобального экономического небосклона. Советский Союз обанкротился и распался. А Япония в 1989 году пережила катастрофический финансовый кризис, положивший конец ее надеждам на мировое экономическое доминирование. Наступивший на рубеже 1990-х годов конец истории был ознаменован не только крахом коммунизма и всеобщим обращением к демократии, как это часто считается. Если говорить о постсоветском пространстве, на большей его части эксперименты с демократизацией завершились к 1993 96 годам. В Китае и на Ближнем Востоке они так и не начались, а с середины 2000-х Общая степень свободы в глобальном масштабе стала последовательно сокращаться. Между тем, с экономической точки зрения изменения оказались более значительными. Крах коммунизма помог реалистично оценить сравнительный хозяйственный потенциал отдельных стран. Доля США в глобальном валовом продукте на этом фоне достигла многолетнего максимума 24% по ППС, и 30% по номинальному показателю в 1999 году. Фондовые индексы в США с пикового значения 1987 года выросли к лету 1998 года в 3,55 раза, тогда как аналогичные показатели в Японии упали за этот же период более чем на 40%. Однако я сейчас хотел бы обратить внимание даже не на эти обстоятельства. Особое экономическое положение Соединенных Штатов обусловило два важных процесса. С одной стороны, с самого начала 1990-х годов США превратились в крупнейшего потребителя импортных промышленных товаров в мире. Несмотря на то, что затраты американцев на покупку энергоносителей, сырья и продуктов его первичной переработки сокращались, Совокупная стоимость импорта нефти с 1990 по 1995 год снизилась с 69,5 миллиардов долларов до 54,8 миллиарда долларов в текущих ценах, страна предъявляла все больший спрос на потребительские товары, оргтехнику и электронику. Этот тренд удачно наложился на индустриализацию ряда стран, которые стали известны как азиатские тигры, Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Сингапура и Таиланда. Несколько позже к ним присоединился и Китай. В последние годы холодной войны экспортаориентированная индустриализация стала рассматриваться как наиболее удачный вариант догоняющего развития. В 1993 году Всемирный банк выпустил ставший классическим доклад о восточноазиатском экономическом чуде. В первой половине 1990-х годов азиатские страны обеспечивали от 35 до 54% прироста своего ВВП исключительно за счет наращивания экспорта в США, которые без особых опасений увеличили свой дефицит в торговле товарами с остальным миром с 76,9 миллиарда долларов в 1991 году, до 191 миллиарда долларов в 1996-м. Параллельно рос и государственный долг, но на фоне повышения доходов, обогащавшего домохозяйства, роста курса акций и формирования в экономике высокотехнологических кластеров все эти обстоятельства казались несущественными. С другой стороны, в 1990-е годы американскую модель развития в мире стали рассматривать как несомненный пример для подражания. Практически во всех регионах быстрого экономического роста ставка делалась на привлечение инвестиций через механизм фондового рынка, масштабные инвестиционные и девелоперские проекты и, что наиболее важно, на активное долговое финансирование. Однако, в отличие от Америки, где к этому времени существовали гигантские возможности рефинансирования и которая, по сути, не имела ни внешнего долга, ни внешней торговли, так как делала заимствования и покупала товары за собственную валюту, бурно развивавшиеся в 1990-е годы экономики Азии оставались зависимы от западного мира, хотя и не осознавали этого. К середине десятилетия развивающиеся рынки стали считать себя чуть ли не сопоставимыми по экономической мощи с развитым миром. Все инвестиционные гуру наперебой говорили о подъеме Азии или о новом Эльдорадо, который представляют собой фондовые рынки в Таиланде или России, не обращая внимания на то, что финансовые кризисы на периферии никто не отменял что подтвердилось, например, в Мексике в 1994 году. В результате в 1997-1998 годах в большинстве азиатских государств разразились мощные финансовые кризисы, их валюты обесценились, а стоимость активов снизилась в несколько раз. В 1998 году Россия, а в 2001 году Аргентина объявили дефолты по своим долговым обязательствам. И с этого времени началась очередная волна наращивания американского финансово экономического доминирования. На рубеже 1990-х 2000-х годов американская финансовая система в последний, как мне кажется, раз как бы оглянулась хотя бы частично в свое славное прошлое. С одной стороны, торговые дефициты продолжали бить один рекорд за другим. И США в 1998-99 годах сделали все от них зависящее, чтобы поддержать азиатские экономики. Как пролоббировав масштабные кредитные программы по линии МВФ, так и не предприняв никаких мер по ограничению импорта из стран, валюты которых существенно девальвировались и которые таким образом получили существенные конкурентные преимущества перед американскими производителями. С другой стороны, экономический бум подталкивал к повышению процентной ставки, как во времена, когда кейнсианские рецепты не подвергались сомнению. В мае 2000 года учетная ставка ФРС достигла 6,5% годовых, а федеральный бюджет в 1998-2001 годах продемонстрировал самый значительный профицит в истории – суммарно составивший 558,6 миллиарда долларов. Я стою перед вами, чтобы сообщить. Америка осуществила самый долгий в мирное время период экономического роста за всю нашу историю. Так начал свое заключительное обращение о положении страны президент Билл Клинтон 19 января 1999 года, и он имел... Все основания для подобного утверждения. Между тем, последствия кризисов 1997-2001 годов отнюдь не сводились для США к возможности наращивания дешевого импорта или установления контроля над разорявшимися азиатскими компаниями. Новое десятилетие открыло совершенно другие, практически бесконечные возможности, которые подготавливались как экономическими процессами, запущенными на периферии, так и политическими трендами, исходившими из развитых стран. Экономические моменты определялись прежде всего тем, как были переосмыслены уроки кризиса 1998-2001 годов от Сеула до Эр-Рияда, от Москвы до Буэнос-Айреса, Оценив случившееся, руководители всех пострадавших стран единодушно пришли к выводу о том, что главной причиной уязвимости их экономик была неспособность контролировать внешний долг и отбивать спекулятивные атаки на национальные валюты. Поэтому важнейшей задачей стало превращение этих стран из крупных заемщиков, какими они были в 1990-е годы в надежде ускорить экономический рост или просто пытаясь залатать дыры в бюджете, в нет кредиторов, а также накопление валютных резервов, которые могли помочь удержать курс и позволить национальным компаниям в случае экстренной необходимости расплатиться по их внешним обязательствам. Фоном для этого тренда стало, с одной стороны, продолжение стремительного роста индустриальных экономик, в значительной мере вызванное уже отмеченной готовностью американцев повышать закупки их товаров, и, с другой стороны, смена понижательной динамики цен на сырье, повышательной, которая была обусловлена ростом потребления энергоносителей и других комодитис в азиатском регионе в свою очередь обеспечивавшего производство товаров для американского рынка. В результате за несколько лет с 2000 по 2006 год периферийные страны в разы снизили свои внешние обязательства. Наконец, конец 2007 года отношение внешнего долга к ВВП составляло в России 7,2%, а в Саудовской Аравии 17,11%, хотя в конце 1990-х показатели обеих стран превышали 100%, конвертируя свои значительные внешнеторговые профициты в увеличение валютных резервов. На ту же дату они достигли в Китае 1,55 триллиона долларов, в России 479 миллиардов долларов, в Саудовской Аравии 309 миллиардов долларов, а в Южной Корее 263 миллиардов долларов. По понятным причинам все эти государства стремились максимально обезопасить свои резервы и обеспечить им доходность в той валюте, в которой они их накапливали в долларе. Единственным активом, гарантировавшим и то, и другое, были американские казначейские облигации. Так что неудивительно, что номинальная стоимость этих бумаг, которые держали Китай, Япония, Южная Корея, Гонконг и страны нефтеэкспортёры, за двухтысячный 2006 годы выросла почти в 2,5 раза и достигла суммы 1,31 триллиона долларов. Подобная ситуация начала тревожить даже американцев, и, быть может, беспокойство это могло стать основой для серьезных выводов, если бы не одно обстоятельство. Начавшийся относительно спокойно 2001 год был отмечен самой масштабной в истории Соединенных Штатов террористической атакой. 11 сентября несколько групп исламистов захватили гражданские самолеты и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Некоторые назвали данный акт величайшим произведением искусства, которое только можно представить во Вселенной. Кто-то посчитал его воплощением абсолютного зла. Однако главным результатом стало то, что в Вашингтоне сочли мир, разделенным на тех, кто с нами, и на тех, кто с террористами, и задались целью покарать террористические сети и тех, кто их реально или якобы поддерживает.